Девочкин вопрос. Наверное, вы думаете, почему все добрики — мальчики? А где девочки-то? Может быть, прежняя планета добриков была какая-нибудь ненормальная без девочек? Нет, планета была нормальная, и девочек на ней было почти столько же, сколько и мальчиков. А может, и больше. Но когда добрики стали улетать со старой планеты, то мальчики полетели отдельно, а девочки — отдельно. Это они сами так решили. Девочки не хотели лететь вместе с мальчиками, потому что по отдельности каждый мальчик еще ничего, а когда они вместе, то просто ужас. А мальчики не хотели лететь вместе с девочками, потому что по отдельности каждая девочка еще ничего, а когда они вместе, то просто кошмар. Поэтому на одних кораблях летели только мальчики, а на других только девочки. И первое время все мальчики радовались и говорили, «Клёво, без девчонок! Никто не ноет, не пищит, не пристает. Мойте руки, мойте руки! Никто посуду мыть не заставляет! Хочу носки в один угол бросаю, не хочу в другой, хочу в футбол играю, не хочу в мультики смотрю!» И девочки тоже первое время радовались. «Как хорошо без мальчишек! Никто об занавески руки не вытирает, никто музыку громко не включает, никто грубые слова не говорит!» Так они радовались первое время, но после первого времени наступило второе, и во второе время они почувствовали, что как-то им скучно, что чего-то им не хватает, и мальчики, и девочки были горды, и вслух ничего не говорили, но каждый мальчик про себя думал «без девчонок, конечно, хорошо, но как-то нехорошо». Скучно почему-то, что никто не ноет, не пищит, не пристает, никто не похвалит, когда ты какой-нибудь гвоздь куда-нибудь забьешь или программу на ланик установишь. Эх, и где они сейчас летят? Может, тоже скучают. И каждая девочка тоже по секрету про себя думала: Хм, без мальчишек, конечно, хорошо, но как-то нехорошо. «Скучно почему-то, что никто не сорит, музыку громко не включает, не пристает. Вон у меня платье сколько, и туфли на каблучках. А для кого их надевать?» Но вслух они ничего, конечно, не говорили. Так и растерялись в большом космосе корабли с мальчиками и девочками. Встретятся ли они когда-нибудь? Посмотрим. А пока вернемся к Тусику и Фантику.